Глава 12. Блуа, долина Луары. В животе с верепом библейским нашествием порхают бабочки. И я вдруг осознаю, что понятия не имею, что творю. К счастью, два моих новых друга знают меня недостаточно хорошо и не замечают, что я более нервная, чем обычно. В Лондоне я выставила себя дурой, Обаф Джонатану в объятия и поцеловав его так, словно никогда не целовалась прежде. Так что я предпочла бы прятаться от его взгляда, скажем, остаток своей земной жизни, как отшельник. Но я правда люблю хорошую литературу, так что ну нельзя же лишаться такого опыта просто из-за того, что я приняла парочку плохих решений. По крайней мере, так я себя оправдываю. Ларан заходит в книжный магазин, чтобы спросить, не осталось ли лишнего билета. А мы пока стоим на улице позади очереди людей, ждущих входа. Не понимаю, как такая толпа вместится в такое крошечное на первый взгляд пространство. И для меня всё ещё удивительно, что писатель с настолько громким именем устраивает мероприятия в таких причудливых маленьких магазинчиках. Всё-таки это многое говорит о человеке. Но Розия я в этом не признаюсь. Не волнуйся, говорит Виолетта, сжимая мою руку. Ларан найдёт способ. Он и с автором крепко дружит. Я сглатываю. Правда? Вот это поворот всех поворотов. Ви, они были участниками одного писательского семинара, когда Ларан жил в Лондоне. Но, разумеется, всё из-за стихов, будь они прокляты. О, Слова подводят, когда я представляю, как французская парочка бежит здороваться с Джонатаном, а ведь я планировала сохранить свою анонимность. Я неуловимо провожу глазами в поисках пути отхода, но ничего не нахожу, застряла в толпе. Да, они даже жили вместе какое-то время. Она смеётся. Но как ты догадываешься, Джонатану больше не нужны соседи. У него большой дом у реки в Сент-Олбенсе. Я понимаю, почему он так успешен. Его книги такие ясные и очень поэтичные, но при этом настоящие, полные реальности. От тишины и одиночества у меня дух захватило. Разве она не фантастик? Потрясающе. Тебе надо бы прочитать ранние его романы, хоть эта книга очень отличается от всех его прочих. Он взял новое направление и, мне кажется, отлично с ним справился. Все в нём сомневались, но он снова показал, на что способен. Я киваю, хоть и понятия не имею, о чём она говорит. Я опускаю голос, чтобы случайно не проспойлерить тем, кто стоит вокруг. Я читала до самого утра, и как закончила, клянусь, могла бы проспать несколько дней. Эта история любви меня вымотала. Последний его роман шедевр. Всё, что мы знали о любви, перевёрнута с ног на голову. Но разве это не реальность? На этой земле у нас так мало времени, и надо хватать любовь за хвост. Надо действовать. Иначе в чём смысл? К концу этого странного монолога у Виолетты пламенеют щёки. Я обхватываю себя руками, чтобы защититься от прохладного вечернего ветра. Я согласна, но не уверена, что мы существуем лишь для романтической любви. Любовь есть и в дружбе, и в семье, и в чувствах, и даже вместе. Это тоже важно. Она отмахивается, поджимая губы, словно я совсем не поняла, о чем она говорит. «Ты не веришь в родственные души?» Перед глазами встает образ Ти-Джея. «Конечно, верю. Но не уверена, что в нашей жизни может быть две или даже три великие любви». Фыркнув, она смотрит так, Будто я обидела её своим мнением. Но мне кажется, что это правда. Родственная душа делится ключом к своему сердцу, а ты делишься с ней своим. Это редко и незаменимо. Но это было бы нечестно, но что если твоя великая любовь уйдёт или разлюбит тебя, или женится на ком-то другом? Что тогда? Тогда это не родственная душа, а подделка. Не может твоя истинная половинка быть жената на ком-то другом. Это так не работает. Она отмахивается и смотрит так, будто считает меня наивной. Вы британцы такие чопорные в том, что касается любви. Если кто-то женат, то это не значит, что он не может перевернуть твою жизнь с ног на голову. Он ведь мог и не знать, что ты существуешь где-то. А потом миры сталкиваются. И вот уже в браке три человека. У меня сейчас взорвётся голова. Что? Три человека в браке? Ты совсем не так всё понимаешь. Она прикуривает сигарету и выдывает дым. Я говорю лишь о том, что ты не решаешь, кого любить. Любовь выбирает тебя. Я качаю головой, но улыбаюсь её театральности. Я согласна, что любовь выбирает тебя. Но любовь выбирает правильных людей. Незамужних людей. Людей, которые идеально подходят друг к другу. Да, но если тебя бросили, то в твоей жизни появится следующая любовь. Так устроен мир. И именно это показывает Джонатан в своей книге. Но я раздумываю. В книге они оба были когда-то в браке. Но эти браки распались ещё до того, как они нашли друг друга и поняли, что несмотря на своё прошлое или даже благодаря ему, они идеальная пара. Возможно, неохотно признаю я. Но я не уверена, что назвала бы их родственными душами. Зачем вешать ярлыки? Их любовь была пламенной, страстной, а такой любви мечтают многие. Лора медленно пробирается к нам сквозь толпу, пока Виолетта говорит. Настоящая любовь не обязательно длится вечность. Мы должны быть готовы снова открыть свои сердца, и неважно, насколько сильно они пострадали. К счастью, отвечать не приходится, потому что Лора обхватывает Виолетту руками и кивает в сторону входа в магазин. В очереди можем не стоять. А мероприятие посмотрим с мостика наверху. У нас будут лучшие места. плечи расслабляются наверняка уж Джонатан нас там не заметит мы заходим через боковой вход и пробираемся вверх по лестнице воздух вокруг тяжёлый наполненный тысячами историй которые только и ждут чтобы их прочитали моя книголюбивая кровь пульсирует единственное чего я хочу это порыскать на полках но я позволяю увести себя вверх по шаткой лестнице который должно быть не одна сотня лет. Мы устраиваемся в видавших виды креслах-мешках, и Лоран достаёт из куртки бутылку красного вина и упаковку пластиковых стаканчиков. Настоящий кочевник. Я смеюсь. Ничего себе, какая удача. Он улыбается. Вино и литература идеальное сочетание. Я морщу нос. Я не буду, спасибо. Последнее, чего мне хочется это напиться вина опять и броситься на руки к Джонатону, целую его как сумасшедшая. Снова. Нет уж. Я буду полностью себя контролировать и сдерживать свою истинную слабовольную кочевническую натуру. Да выпей немного, наускивает меня Виолетта. Хуже не будет. Может, немного расслаблюсь? Один бокалчик. Я уже говорила, что меня легко склонить к чему угодно, если это приведёт к веселью. К тому времени, как автор начинает выступать, бутылка почти опустела. Я мысленно хлопаю себя по плечу. Сняла напряжение и уже не так страдаю от того, что нахожусь здесь. И правда, о чём переживать? Он писатель, я читатель, вот и всё. Но святой голем Джонатан излучает «je ne sais quoi» — нечто неуловимое, буквально не знаю что. И это что-то рождает во мне странное ощущение. Нет, наверное, это просто голод. Я ведь не ела, в конце концов. Может, дело не в нем, а в моей диете? Это же очевидно. Я проглатываю остатки вина в надежде, что они заполнят пустоту, голод, желание — Что бы это чёрт возьми ни было, я усаживаюсь, чтобы насладиться мероприятием. Ты чего так сидишь? шепчет Виолетта. Как? Ты лицом вжалась в перила. Аккуратно не то выпадешь. Я, ахнув, понимаю, о чём она говорит. Я, словно пленник за решёткой, крепко вжавшийся в прутья и отчаянно впитывающий вид реального мира. Виолетта смотрит на меня, словно беспокоится. о моих интеллектуальных способностях. Очевидно, она права. «О, это... мое зрение. Оно ужасно!» Вру я. «Ни черта не вижу». Она склоняет голову. «Правда?» «Ага». «Надо было сказать, мы бы попросили места внизу». «Лоран!» — кричит она, и я морщусь, когда звук эхом облетает комнату, привлекая внимание толпы. Я отползаю от края, пытаясь спрятаться, но места нет. Поэтому я ложусь на пол и надеюсь, что Джонатан меня не видит. Попрошу Лораны достать нам места получше, говорит Виолетта, а потом хмурится. Ты чего? О, боже. Я я потеряла линзу. А другим глазом ты не видишь? Я их обе потеряла. Я буквально чувствую, как от количества срывающиеся с губ лжи растёт мой нос. Я смотрю вниз, надеясь, что толпа повернулась обратно к Джонатану, но натыкаюсь лишь на смертельные стальные взгляды. Виолетта громко объявляет: "У нас тут слабовидящая подруга. Не видит ничего. Я хочу умереть. Хочу свернуться в клубочек и тихо покачиваться". Придётся продолжать притворство раз уже весь чёртов магазин пялится на меня. Я зажмуриваюсь и хлопаю ладонями по ковру, словно ищу смысл жизни, а совсем не контактные линзы, которых там нет, потому что с моим зрением всё в порядке. Даже больше. Моё зрение просто идеально, что в данном случае упущение, потому что мне не хотелось бы больше смотреть на последствия своих ошибок. происходят немыслимое. Я слышу голос Джонатона. Может, ваша подруга поднимется ко мне на сцену? Здесь рядом будет хорошо видно. У меня поджимаются пальцы ног. Я закрываю лицо ладонями, надеясь, что он меня не узнает. Я маскирую голос, говоря на ужасном французском. Мерси, но но но можно и без этого. Я подглядываю сквозь пальцы и вижу, что он улыбается. И есть на его лице что-то ещё. Изумление. Он понял. Боже, он понял, что это я. Я размышляю, не выброситься ли мне из окна, но приземление со второго этажа будет немягким. Ви, говорит Виолетта, хватая меня за руку. Сейчас спустимся. Нет. Нет, нет. «Меня тащат вниз без моего согласия и усаживают на стул рядом с Джонатаном». «Спасибо за беспокойство», — говорит Виолетта. «Бедняжка даже руки свои не видит, а они ведь прямо перед ней». Толпа смягчается, стальные взгляды превращаются в сочувственные. «Пожалуйста», — говорит Джонатан. «Вам удобно? Могу ли я что-то предложить?» Мантия-невидимка была бы очень кстати. «Мантия-невидимка была бы очень кстати». Я в порядке, спасибо, резко говорю я. Пожалуйста, продолжайте. Мне кажется, мы знакомы. Если никто не слышит в его голосе сарказм, то я уж точно слышу. Хотела бы я сказать то же самое, но не могу вас разглядеть. Я наигранно ощупываю руками пространство перед собой, как будто бы он стоит тут, а не в нескольких шагах. Позвольте, говорит он. придвигаясь ближе и подставляет лицо моим ладоням. Паясничество вышло мне боком. Я трогаю его лицо и специально случайно пихаю палец ему в глаз. «Ай! Простите! Ничего не припоминаете?» «Совсем!» Он улыбается, на щеках расползается румянец. «Наверное, от боли. Я же ткнула его в глаз. «Может, вы приходили ко мне во сне?» Я щурюсь. Это реальная жизнь Джонатана, не книга. А нельзя притвориться, что это одно и то же? Только Писака мог бы на такое надеяться. Верно. Я замечаю, что все на нас внимательно смотрят и ждут нетерпеливых покашливаний, но ответом лишь тишина. Так что я решаю взять всё в свои руки. Почему бы вам не продолжить, а я с удовольствием послушаю. Да, разумеется, спасибо. Вам идёт голубая футболка, подчёркивает ваши медные волосы. Благодарю. Ваша тоже неплоха. Толпа ахает. Я на ощупь поняла, быстро говорю я, трогая ткань. Оранжевая прекрасно выглядит. Она зелёная. О ошибочка вышла. Толпа коллективно вздыхает с облегчением. Итак, на чём я остановился? спрашивает Джонатан, проводя рукой по волосам. «Ах, да. Почему я решил писать о двух потерянных душах? А кто из нас не потерян в том или ином смысле? У всех есть прошлое, которое привело к особому моменту в жизни. Когда пан или пропал. Я решил этим воспользоваться, чтобы вылепить характера своих героев. Их хрупкость — это их особенность. Это то, что... что свело их вместе. Я сам, когда закончил книгу, не хотел их отпускать. Все кивают, кто-то даже утирает одинокие слезинки. Ох, да он хорош. Но разве травмы не означают, что им стоило бы отнестись настороженно к новым отношениям? То есть, они разве не усвоили свой урок? Можно же и повремянить немного ради всего святого. Почему, Боже, почему я сказала это вслух? Что-то у меня совсем не выходит при отце на виду. Зачем же оставаться в чистилище и горевать о том, что уже потеряно, возражает он. Потому что это важно. Конечно, важно, но это ведь не значит, что нужно перестать жить. Головы толпы поворачиваются от меня к нему, словно они наблюдают за теннисным матчем. Почему же перестать? просто из-за того, что она не хочет больше любить. Она же не отрекается от жизни, а продолжает жить как раньше. Но ведь это жизнь пустая, бессмысленная. Разве внезапно я путаюсь? О ком мы говорим? Почему-то я ставлю себя на место главной героини. Я моргаю несколько раз. Вдруг видя роман в новом свете. Но это слишком много, слишком тяжело осознать Сидя на сцене перед толпой людей, я чувствую себя обнажённой, словно моё горе выставили на показ. Ошеломлённая, я не открываю рот до конца мероприятия, пока задают вопросы, а Джонатан на них отвечает. Меня обволакивает тотальное онемение. Есть ли у меня право начать сначала? Могу ли я? Однажды Длинным одиноким вечером во Франции на вдову Арию Саммерс снизошло откровение. Её разбитое сердце никогда не исцелится полностью. Но новая любовь может унять боль, если она впустит в свою жизнь писателя Джонатана. Но как ей проверить эту теорию, когда она ещё настолько разбита, настолько не уверена в себе? И что она вообще знает про этого мужчину, Кроме того, что его поцелуи исцеляют, она знает лишь, что должна перестать жить, словно бродя по Лимбу. Но как? Я вытягиваю себя из грёз, надеясь, что не говорила вслух. Оглядывая комнату, я нигде не вижу своих новых друзей. Джонатаны окружили кольцом, так что я пытаюсь выбраться через боковую дверь и уже хочу открыть её, когда слышу голос.